Лёшка же спойменно тихой реки родом и не догадывался, что камни эти есть останки древних утесов, кои там, на дне реки, еще не стерты, и вода на дне склобится огряды шиверов. На каменные подводные выступы веками натаскивала песок курумник, смытую земельку с полей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 обмелела, почти пересохла. Остров сплошь из На самом левобережном островке растительность вовсе выйдена до основания. Только татарники, ядовитые коровяк, белена, досорная полынь, солились именем по воде. Отоптанные, костяно-белеющие кустарники, украдкой пускали низко по земле ползучие ветви.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 От того, что на самом виду Дерево некорыстное Из кривых, огрызенных Ветел и жердей, Но дубовые столбы Прочны, сухи. «Так, — сказал бедняк, — Отметил щусь, — На безрыбье и эта рыба. еще раз прошелся Стеклянными оками бинокля По реке, по островам. На приверхах Между островками ширина реки не более двухсот-трехсот сажен, но течение здесь стремительное и настеже бурливое. Место для переправы выбрали толковые ребята. Самое узкое, самое удобное на течение, на эти вот грозно ворочающиеся, буруны они внимание не обратили. Им-то здесь не плавать.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 И пока лед не станет из воды, не вылезаем.